Глава восемьдесят п е р в У вершин циферблата меня обретай. Дня зенит, поприветствуй, скажи утру, прощай. Поворот д да о щелчок, что ты видишь, ответь. Разом две, одолей и в конце меня встреть. Я сидела на ступеньках и смотрела на эти строки, вертя в руках стекло. А потом решил разобрать их поочерёдно. У вершин циферблата меня обретай. Я живо представила себе часы. Какая цифра находится на верхушке? «Двенадцать», — проговорила я и стала обдумывать это число. На вершине циферблата стоит цифра «двенадцать». А следом, повинуясь принципу домино, ход м ы с л е набрал обороты. «Дня, зенит, поприветствуй, скажи утру, прощай». «Что такое зенит дня?» «Полдень», — воскликнула я. Сперва это было лишь предположение, но следующая строка его подтвердила. В конце концов, полдень — это, по сути, и есть зенит дня, его высшая точка, в которой заканчивается утро и начинается другое время суток. Я перешла к второй части загадки и оказалась в тупике. Поворот д да о щелчок, что ты видишь, ответь. Разом две одолей и в конце меня встреть. Я посмотрела на кусочек стекла. Может, это его надо повернуть или щёлкнуть им обо что-то? А может, собрать все фрагменты воедино? «Видок у тебя так себе, ты будто белку проглотила», заметил Ксандр и плюхнулся на ступеньку рядом. Разумеется, я совсем не была похожа на человека, проглотившего белку, но, видимо, таким вот витиеватым способом Ксандр просто спрашивал, как у меня дела. Так что я пропустила мимо ушей эту нелепую шутку. «Твои братья даже разговаривать со мной не желают», — тихо проговорила я. «Видимо, погорела моя благородная затея отправить вас вместе в Блэквуд», — поморщившись, произнёс Ксандр. «Хотя, честно сказать, многие мои затеи горят». Я не сдержалась и хохотнула. а потом протянула ему дощечку со стихами. «Игра не окончена», — сказала я. Он пробежал глазами строки, вырезанные на дереве. «Вчера, вернувшись из Блэквуда, я нашла вот что», — добавила я и показала ему стекло. «Есть идеи, что всё это значит?» «Ну-ка, ну-ка», — задумчиво проговорил Ксандр. «Где-то я такое уже видел».